15. В последний момент Рус передумал заходить в бухту Херсонеса, приказав найти подходящее место для ночевки где-нибудь в первом попавшемся на глаза удобном месте. «Почему — Почему? — поинтересовалась Эльмера. — Во-первых, нам нечего делать в городе. Или ты хотела пробежаться по рынку? — Нет, чего там делать? — вполне искренне удивилась сестра. — Хм... Во-вторых, это опасно тем, что можем не уследить за командой, и кто-нибудь сбежит. «Ну да, сейчас матросы, как правило, плавать умеют. Сиганут за борт и ищи их с в и щ и подумал Рус. «А если встать рядом с городом, то возможен массовый побег, ибо искушение будет уж очень велико оказаться дома или на рамейской земле, если Херсонес им не родной город. Всяко лучше, чем служить явно психованному варвару». «Свяжем!» — предложил уже брат. «Тоже вариант», — согласился Рус. «Только вот беда. Судно местные знают. И вдруг выясняется, что вместо хорошо знакомого им купца на нем заправляют какие-то дикие варвары. Мы в своем праве. Это по нашему праву мы в своем праве. Хе -хе. А по ихнему праву мы обычные разбойники, обманом захватившие судно». Они травили отца вином, и нас с ним. И опять-таки, это мы теперь знаем, что свинцовый сахар яд, а они об этом могут и не догадываться, или сделают вид, что не знают, и доказать этот факт со всей очевидностью в короткие сроки мы не сможем. В любом случае могут начаться проблемы, вплоть до попытки захвата нас силами р о м е й с к о г о флота. Не отобьемся, и в итоге сами попадем в темницу. согласимся на добровольную сдачу со справедливым судом так это может затянуться даже не на неделе а на месяцы а у нас каждый день на счету не зря же сам с т р е б о к нам столько времени сэкономил в общем место для ночевки нашли небольшой заливчик с небольшой рыбацкой деревушкой обустроили лагерь так чтобы лагерь матросов оказался в окружении из трех лагерей дружинников в общем побег исключался Разве что всей толпой ломанутся в воду. Но тут галера, а на ней эльмера с луком, что сразу показала свою меткую стрельбу, выбрав в качестве мишени дерево на берегу. Ночь прошла спокойно. Разве что заявился какой-то дедок из деревни, выяснить, что к чему. Оказывается, вся деревня опустела к моменту входа галеры в залив. Жители попрятались в каких-то местных пещерах. Оно и понятно, вдруг пираты за рабами заявились. Но поскольку на грабеж поселения даже намека не было, послали на разведку, кого не жалко, и на кого даже самые нищие пираты не позарятся. Поскольку до Херсонеса было недалеко, километров десять, то Рус решил именно тут избавиться от гонцов, начальника охраны купца с одним сподручным. К городу решили вообще не приближаться и обойти его стороной. Хотя да, Рус хотел хоть мельком посмотреть на поселение, может даже пройтись по его улицам. А то, может, и не доведется взглянуть на хоть и окраины, но центр цивилизации, в связи с предстоящими событиями. Но, увы, рисковать и нарываться на неприятности ради любопытства было просто глупо. В общем, позавтракали, принесли необходимые жертвы и требы стри е богу и отчалили. Жертвы с требами, видать, были приняты с благосклонностью, потому как ветер дул вполне крепкий и попутный. Второй раз заночевали где-то в районе перешейка Керченского полуострова. Тут тусовались какие-то местные кочевники, жалкие остатки некогда великих сарматов. Нападать они и не думали, наоборот, нацелились на торговлю. И Рус прикупил пяток баранов, которых тут же зажарили и съели. Может, занять Крым, ословев от мяса и, глядя на огонь, подумал Рус, коего ну вообще никак не вдохновляло переться на север, в дебри и б о л о т о Весь народ сюда, конечно, не переселить, но четверть или даже треть, союз с л а в е н и еще кого-нибудь, вполне реально. Выбить отсюда всех этих вонючек, а вместе с ними и ромеев, и превратить полуостров в неприступную крепость. Всего-то и надо, как следует укрепиться на севере, построив там натуральную стену, по типу имени Адриана в Англии. Тем более, что длина этой стены будет куда как меньше островной, километров 10-12. Тьфу, а не расстояние. Если всем миром навалиться, то за год отстроить можно. Собственно, если даже работать на возведении стены будет всего пятая часть переселенцев, самые крепкие мужчины, плюс всех рабов загнать на стройку, То есть совокупно сто тысяч человек это по 10 тысяч на километр тысяча человек на 100 метров или десять человек на метр Да какой год за 10 дней справятся да пусть за 100 если делать нормальную стену а не просто земляной вал а с преодолением водных препятствий у кочевников не ахти да и свой флот пусть и москитный но будет. Идея с каждой минутой нравилась Русу все больше и больше. Фантазия уже начала рисовать картинки, одна лучше и фантастичнее другой. Буквально рай на земле. Если подумать, то место со всех сторон п р и о т л и ч н о е Климат – курорт, зима не такая, как на севере, по полгода с сугробами выше головы. С водой в целом тоже неплохо. С крымских гор стекает порядка десяти рек и речушек. Если с ними поработать, все тем же миром построив дамбы и создав запасы воды с бережным расходованием, создав ирригационную систему орошения степей, то хватит на все, как на сельское хозяйство, так и животноводство. Эти дамбы даже можно использовать для механизации, поставить водяные колеса и крути с их помощью хоть жернова, хоть молоты кузнечные поднимай. С полезными ископаемыми тоже неплохо. Соль, известняки, глина, строительный камень, даже нефть с газом есть. Газ, правда, сейчас нет возможности использовать по назначению. А главное, что есть железо, что еще долго будет мерилом силы, богатства и власти. Как раз где-то здесь, на Керченском полуострове, есть залежи хорошего качества железной руды, что хватит на несколько столетий. при нынешних способах разработки. Но нет ни одной бочки меда без ложки дегтя, — опечалился Рус. А ложка эта, которая с дегтем, заключалась в проблеме с топливом. Лесов почти нет, как и нет от слова совсем каменного угля, даже самого поганого, б у р о в а По крайней мере, Рус об этом в свое время ничего не слышал. Можно, конечно, привезти, у кого-то купить, Но это ненадежно. Собственно, авары сто процентов перекроют кислород и будут поставлять топливо, если засевшие в Крыму славяне покорятся. Ромеи с юга, скорее всего, также наложат эмбарго, ведь их вышибли из Крыма. И все, других поставщиков тут нет. А если не вышибать и оставить им тот кусочек южного побережья, что они контролируют сейчас, подумал он. Они же станут основными покупателями железной и стальной продукции. — Нет, это в лучшем случае консервация, — вздохнул он. — О каком-либо развитии общества придется забыть. А потом и вовсе может начаться деградация. Бытие определяет сознание. Ограниченность территории, да еще окруженной врагами на многие столетия, Порождает ограниченность мышления и некую внутреннюю мелочность, как пример все эти Литвы и Латвии с Эстониями. Карманные собачки, крикливые, но даже укусить никого как следует не в состоянии. Так и мы можем стать такой же цепной собачкой, с поводком в руках сначала у ромеев, а потом у еще кого-нибудь, тех же авар, что станут натравливать нас на своих врагов. В общем, Рус пришел к неутешительному выводу, что даже если никто не захватит Крым, стена все-таки не панацея, то он станет западней, котлом, в котором придется вариться в собственном соку, что не есть хорошо. Есть, конечно, другие примеры, позитивные. Та же Англия, или там города республики Италии, типа Венеции, Генуи и и ж е с ними. Но там и рынок более обширен. а Крым будет ограничен лишь Черным морем. На следующий день удалось прорваться в Азовское море, и тут пришлось хорошо поработать гребцам. Во-первых, ветер подкачал, ослаб, да и дул в прежнем направлении, то есть теперь не в корму, а в левый борт, так что парус стал только мешать. А во-вторых, в Керченском проливе было довольно мощное встречное течение. Но пробились. А дальше течение и частично ветер, г р е б ц ы лишь компенсировали время от времени ветровой снос, что не мог исправить руль, вновь подхватило судно и понесло галеру вдоль восточного берега. Заночевали на берегу, что имел сильную заболоченность, нездоровые места, но оно, как оказалось, к лучшему, ибо эта территория и дальше на восток до Каспийского моря находилась под контролем очень воинственного народа — Аланов. К счастью, они, как и все нормальные люди, топкие места, полные комаров с прочим гнусом, не жаловали. Так что местность была пустынна, и нападений можно было особо не опасаться, хотя бдительности никто не терял. Четвертый день пути гребцам пришлось серьезно поработать. Тут и ветер снова подкачал, Ну и опять пришлось идти против течения. Как бы там ни было, медленно, трудно, но дошли до Дельты Дона и обосновались на одном из небольших островов. — Ну вот, до реки дошли в два раза быстрее, чем рассчитывали, — весело сказал Рус, хлопнув по плечу к о р м ч е в о Сам осматривался. В Дельте Дона полно островов, больших и малых, поросших рощицами и кустарником. не говоря уже о всяком камыше с рогозом. И он помнил из памяти будущего, что тут довольно долго безобразничали и скрывались казаки, так что татары с ними ничего не могли поделать. А значит, и сейчас ничего не препятствует тому, чтобы тут обитали какие-нибудь речные пираты. Было бы кого грабить. — Собственно, а есть кого? — задался вопросом Рус и адресовал его кормчему. Клеарх по этому вопросу ничего внятно пояснить не мог. Если и есть какая-то движуха на реке, то он о ней не знал. Купцы торгуют на морском побережье и стараются не входить и не подниматься по рекам сколько-нибудь далеко. Это сильно ограничивает галеры в маневренности, делая их легкой добычей. Да и кому тут и чего на реке делать? Кочевники с водой дел предпочитают не иметь, разве что оседлые рода. Беглые рабы, какие-то отщепенцы-кочевники, эти, в принципе, могут. Так что десяток дружинников всегда бодрствовал, сматриваясь во тьму. Но обошлось, никто на них напасть не рискнул, если вообще было кому».